Глава 226. Печать Небесного Царя За свою жизнь Уиллу доводилось испытывать множество разных эмоций. От ужаса до восторга, от ненависти и до любви. Ну или что-то вроде нее. Как обычный человек, парень проживал обычную жизнь и не мог избежать подобного. Но сейчас, глядя на сообщение он действительно не знал, как реагировать. С этим переводом изначальная цель заработать денег для семьи была не то, что выполнена. Она пробила эту планку до самых небес, стремясь к тому уровню, о котором он даже не думал. Уил до сих пор помнил, как получил деньги с продаж своих видео. Это было грандиозное событие, но сейчас... На его лице отражалась вся гамма чувств. Теперь он мог спокойно вздохнуть и не переживать о финансах. Но в то же время его другая цель все еще маячила где-то далеко-далеко за горизонтом. Покорение этажа – дело не пяти минут. Но теперь в этом ему могут помочь средства, что он получил за время игры. Помимо этого, в его голове начала назойливо крутиться старая мысль о создании клана. Ведь с его помощью можно получать много ресурсов за счет игроков. Деньги способны на многое. И если есть шанс использовать их потенциал, то не стоит заставлять их пылиться на счетах. «Привет, сестренка!» «Уилл?» — Лея, ответив на звонок, была слегка удивлена. Она отчетливо слышала, как дрожал голос ее брата. «Что-то случилось?» «Да, я... мы...» «Что такое?» «Ну, мы как бы получили четыре миллиона». «Прости, братик, мне послышалось?» Голос школьницы перешел на шепот, потому что новость была столь шокирующей, что она даже пару раз ущипнула себя до слез. «Нет, сестренка, недавно произошло крупное игровое событие, я только что получил подтверждение о переводе». «Бра, ты... это... вероятно...» Девушка, зашмыгав носом, не смогла сдержать слез радости. Он в очередной раз стал для нее героем. «Тот, кто всегда был рядом и отдавал все до последнего, лишь бы она была счастлива!» «Я так рада, братик! Ты лучший!» «Да, да, я знаю!» Парень, слушая ее радостный голос, улыбнулся в трубку. «Ладно, я на днях постараюсь приехать в гости. А сейчас надо обрадовать отца. Если он, конечно, не на процедурах». «Хорошо, я жду тебя в гости. Отцу передавай привет. Люблю тебя!» «И я тебя. Пока-пока!» Закончив разговор, он попытался связаться с отцом, но, как парень и думал, тот был недоступен. Что ж, это никуда не денется. С этой мыслью новоиспеченный миллионер решил зайти в игру, собрать дропс наблюдателя и попрощаться с Нанель, но... Возвращение Ворона не осталось без внимания... Без внимания мобов, которые то тут, то там перемещались по улицам среди забытых руин, где группами, а где поодиночке. Видимо, исчезновение наблюдателей из глубин спровоцировало заселение этой локации монстрами для кача. Какого черта? Убив парочку напавших на него, разбойник заозирался по сторонам в поисках девушки и, быстро сориентировавшись по звукам сражения, побежал к Нанель. Мубы были разными. Среди тех, кого парень встретил по пути, он насчитал семь видов. Это были полутораметровые существа, созданные на основе подземных животных, вроде бы. Вот этого монстра, вылупившего глаза с большими тентаклями вместо усов и толстым телом, вполне можно было назвать кротом. Тот, высокий, щуплый, с шестью лапами и плоской мордой, мог сойти за луговую собачку. В общем, если вы имели очень богатую фантазию, то даже она из частей тела могла вам помочь принять желаемое за действительное. Уилл бежал от силы минут пять, так как избежать всех не получалось, а тащить за собой хвост к, возможно, сильно раненной девушке – не самая лучшая затея. Мобы были не выше 70 уровня, но нападать толпой на одного было эффективно всегда и во все времена, потому-то Ворон и торопился на помощь. «Нанель!» Молодая королева, ловко увернувшись от подлой атаки из-под земли, достала впереди стоящего монстра наконечником рапиры и в момент соприкосновения активировала касание белого демона, навык, который забирал энергию и немного НР у врага. «Ворон, ты очень вовремя!» Несмотря в его сторону, так как сражалась с тремя противниками, девушка, тем не менее, смогла вкратце описать ситуацию. Картина событий была такой, какой ее и видел разбойник. Двадцать минут спустя большая часть города была зачищена. Пусть у Шамираза и низкий уровень здоровья, но это было мало по сравнению с таким же графом, а для обычных мобов он являлся чуть ли не ядерным оружием. Чит, просто чит. М да а я уж хотел было попрощаться и отправить тебя домой. Я хочу остаться здесь. Здесь? Ты же знаешь, что они вернутся. Да, и это неплохой способ получить опыт. К тому же, если ты оставишь своих помощников, то проблем не будет. Ну... Уилл мог понять ее, но тогда после ему придется таскать за собой сонную королеву, хотя, может, и вправду стоит пойти ей навстречу. Хм, хорошо. Подняв руки вверх, ворон решил, будь что будет. Если что, то он просто отправит ее домой. Спасибо. Ты ведь сам говорил, что мне нужно стать сильнее. Верно. Тогда до завтра. И, пожалуйста, будь осторожна. Знаю, знаю. Нанель, улыбнувшись, неожиданно шагнула вперед и поцеловала того в щеку. «Свидание засчитано!» Парень, посмотрев на радостную королеву, усмехнулся в ответ. «Рад стараться, милая!» «Кстати, пока не забыл, нужно прогуляться до трупа наблюдателя!» Вскоре в инвентаре разбойника оказалось много интересных ингредиентов. Но самыми лучшими из всей этой добычи были два предмета. Глаз наблюдателя. Ранг редкий, тип аксессуар Описание. «Являлся органом зрения одного из давно забытой расы наблюдателей». Позволяет гораздо лучше видеть в темноте. Плюс 50% к ночному зрению, если находится в салате. Звено астральной цепи. Ранг редкий. Тип, составляющая часть. Описание. Это звено цепи духа. Цепь духа позволяет приковать душу живого существа к предмету. Соберите целую цепь, чтобы использовать ее возможности. Необходимо одна из 100 На следующее утро отец позвонил сам. Разговор с его стороны вышел эмоциональным. Неожиданное богатство под старость его лет, свалившееся на семью, стало весьма приятным подарком, но Дариус начал переживать, что из-за этого могут начаться проблемы. Реальность никуда не исчезла. Грабежи и насилие ради наживы были бичом процветающего человечества. Уилл понимал его, но успокоил как мог. Как только отца выпишут из больницы, они втроем обсудят, что предпринять дальше». А пока, попрощавшись с родным человеком, парень, сделав зарядку и позавтракав, вернулся к своей королеве. Нанель была сильно уставшей. Халафир и Огар все еще были живы, что не могло не радовать. Признаться честно, Уилл был бы весьма расстроен их гибелью. Но все закончилось хорошо, и вскоре, решив дать девушке отдохнуть, Уилл отправился с ней обратно в замок, прихватив вместо нее лучника. Потребовалось достаточно времени, чтобы Уилл, взлетев, добрался до основания одной из цепей. Но вот со второй вышла проблема. Было неизвестно, что конкретно произошло. Но кольцах, к которому она должна была крепиться, не оказалась на месте. Цепь будто тонула в камне, и в том месте, где предположительно должно было быть кольцо, зияло странное мерцающее желтым светом дыра, словно небольшой портал, ведущий в неизвестном направлении. Спустившись к Захилю и описав проблему, Уилл узнал о том, что данный портал – это так называемая трещина в ткани миров. Это стало началом небольшой истории о предназначении расы-наблюдателей. Ведь со времен основания мира, еще до того, как он был разъединен, они латали трещины, сохраняя баланс мироздания. Но чья-то дерзкая выходка свела труды их жизней на нет. Вскоре после этого раса разбилась на две группировки – Наблюдатели с небес и наблюдатели из глубин. Своим предназначением те считали присмотр не за тканью миров, а за существами, что их населяли. И на правах судей вынесение приговоров тем, кто заиграется в богов. Но времена в тенях не прошли даром, и вскоре их тела начали изменяться под властью этой самой глубины. Чем дольше, тем страшнее были изменения, и Уилл видел, как сильны эти трансформации. «Так, и что мне делать?» «Я могу научить тебя магии запечатывания трещин, но это знание наложит на тебя определенные обязательства». «И какие именно?» «Всюду, где есть трещины, ты будешь должен запечатать их, даже ценой жизни своих товарищей, если тебе случится делать подобный выбор». «Ценой жизни? Это же маленькие дырки. Неужели они настолько опасны?» «Думаешь, мы ради смеха и развлечения тратили всю свою жизнь, занимаясь этим?» Слабый голос наблюдателя со значительностью звучал в тишине. Будто тот на секунду перенесся в те годы, когда с гордостью исполнял свой долг по защите миров. И насколько это опасно. Когда-нибудь ты поймешь, если, конечно, не захочешь бросить меня здесь. Вуран, удобно устроившись на цепи и подложив руку под голову, смотрел на утопающий в свете этого существа потолок. У него, признаться честно, и без того было полно дел. Но если верить словам Закхеля, он не обязан искать эти трещины. Лишь только в том случае, если уил окажется рядом, он должен будет выполнить свою миссию. Какое-то странное умение. Он еще не слышал о том, что навык накладывает обязательства. «А если я не стану запечатывать эти дырки?» Трещины. Поправив разбойника, мужчина продолжил. «Если не запечатаешь, обнаружив их, то это вернется тебе не самым благоприятным образом. Мир помнит все». «Следит за всем и обязательно воздаст каждому по делам его». «Звучит... Э, прискорбно». Уилл, скосив глаза, взглянул на собеседника. «А какая мне от этого выгода? Я имею в виду от обладания этой способностью». «О, за эту способность в иные времена были готовы убивать. Думаешь, почему я вешу здесь?» «Эм, э, в назидание?» «Нет, это пытка». «Боюсь спросить, но все же интересно, как тебе вообще сюда подвесили? Дольфы умели летать?» «А если подумать...» Сарказм в голосе наблюдателя был слышен слишком уж отчетливо для того, кто вроде как на последнем издыхании уже последние хрен знает сколько лет. Хм... Напрягая свои извилины, Уилл усмехнулся, когда понял, что и правда сглупил. «Если уж властолюбивый император мог подчинять, то проблемы с тем, чтобы подвесить своего врага, точно не было». «Я понял. Так почему этот...» Уилл в очередной раз попытался вспомнить имя правителя Дольфов, но, потерпев крах, сдался и продолжил. «Император, не заставил кого-то из вас обучить его?» «Это знание могу передавать лишь я. И даже его сила не была способна заставить меня сделать это». «О, ясно. Так почему ты решил обучить этому меня?» «Потому что я буду вечно тебе благодарен, посланник». «А, ну да, я и забыл», – прошептав ворон, вновь вернулся к теме разговора. «Так чем особенно это знание?» «Думаю, ты быстро разберешься, когда будешь закрывать трещину». «Внимание! Вам предложено изучить знания наблюдателей. Печать небесного царя. Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание позволяет вам запечатывать трещины межтканевого пространства миров и аккумулировать полученную субстанцию в очки характеристик или же навыков персонажа. Необходимое количество субстанций для очка характеристики – 0 из 1000. Необходимое количество субстанций для очка навыка – 0 из 5000. Затраты – 500 энергии. Принять – да, нет. Теперь понятно, о чем толковал этот старик. «Получить халявные очки – мечта любого нормального игрока». Одновременно с этим Уилл получил еще одно сообщение, но уже от Молли. Часом ранее. Молли сидела перед небольшим зеркалом у себя в квартире и расчесывала волосы. В таком состоянии она пребывала уже минут десять. Бесцельно смотря на свое отражение, девушка раздумывала о том, что ей предстоит сделать» а именно выйти замуж. Пусть она и приняла это, но сам факт замужества даже в игре влиял на ее душевное состояние. В отличие от этой алчной скотины, я не могу окунуться в этот омут с головой. В очередной раз, помянув того, кто был в этом виноват, надеюсь что тому чихаются и каются, чешутся до потери пульса, девушка прекратила причесывать и без того приведенные в порядок волосы и посмотрела на стоящую в углу капсулу. «Ладно, перед смертью не надышишься. В моем случае это перед свадьбой, но все же...» «Бессмысленно отрицать, эту возможность нельзя упускать». Вспоминая все дни, проведенные за расследованием загадки принца, а после и ухаживаниями, девушка поникла. «Ммм, пусть он и симпатичный, но я никогда ни за кем не бегала. Эх, кстати, стоит ли приглашать Уилла, раз я даже своих врагов позвала?» Хотя их скорее для того, чтобы похвастаться и ткнуть носом Подумав об этом, девушка злорадно заулыбалась Последний раз, покрутившись перед зеркалом и усмехнувшись Она легла в капсулу, решив пока что не думать об этом Сейчас ее персонаж находился в дворцовых покоях Свадебное платье было уже на ней Множество игроков из разнообразных кланов пришли поглазеть на первого пользователя в истории восхождения, по их мнению, приблизившегося к верхушке правления. Слухи об этой свадьбе уже три дня гуляли по сети. Правда, никто, кроме приближенных к Серому Кардиналу, не знали, что свадьба – это лишь крохотный шаг, и, по сути, список ее полномочий довольно-таки мал. Ведь уровень их отношений еще не достиг пика и находится лишь на стадии доверия. К тому же принц был лишь будущим правителем, ведь его отец еще живее всех живых, а это значит, что ей придется погрузиться в дворцовые интриги по самое «не хочу». Но, в отличие от того же ворона, ее отношения как раз-таки имели романтическую стадию, ведь Молли потратила на это довольно приличное количество времени. В общем, хлопот было много, но лишь благодаря свадьбе за эти три дня их клан впервые смог превзойти Фортуну, став номером один. И одного этого уже было достаточно для того, чтобы все ее усилия были оправданы. Может, они не смогут удерживать позицию долго, но само событие стало очень значимым в мире игры. Впервые постоянный клан-лидер был смещен. Но кто, как не она, знала, что раз искупавшись в лучах славы, расставаться с этим мало кому захочется. Время пришло. Молли в сопровождении Катрин и еще двух девушек последний раз крутанулась, взглянув на свое отражение, и улыбнувшись, направилась к дверям. «Пора было стать супругой принца. Впереди ждет много чего, но сейчас ей хотелось насладиться праздником».